Глава тринадцатая. Любовь. Главный конструктор был прав, когда сравнивал себя с Рафаэлем. «Логически, — думала Нонна, — процесс творчества у художника должен протекать так же, как у конструктора машин. Особенно это применимо казалось ей к художникам слова. Что бы Нонна ни делала, в основе основ должно было находиться ощущение внутренней необходимости. «Это семя, — думала Нонна, — из которого развивается и новая машина, и поэма, и вся живая жизнь на земле. Ощущение беспокоило, мешало думать о другом, искало выхода и удовлетворения. Утверждаясь и определяясь, оно становилось мыслью. Конструктор одевает свою мысль в металлические детали, поэт свою одевает в слова. Детали сочетаются в узлы, слова, в строфы. Вот поставлена последняя гайка Или последняя точка. Творческая мысль материализовалась, стала вещью. Вещь поступает к людям, в мир вещей. Машина или поэма – это все равно. Процесс творчества был одинаков. И как странно, думала она, сжимая руки, что схожими путями идет любовь. Все началось с ощущения, внезапного и резкого, как укол. Два человека вдруг взглянули друг другу в зрачки. Сколько-то дней она носила в себе тревогу. Тревога мешала думать о другом, искала выхода. Выход был один – видеть его. Она его видела очень редко. Иногда он подходил к ней, они перебрасывались несколькими словами. Чаще не подходил. Иногда она слышала его шаги в коридоре, стремительные, мужественные. Она их теперь отличала от всех других. И она слышала – как все в ней настораживается и собирается, и как горячо становится в груди, когда раздаются эти шаги или когда при ней произносят его имя. Ни разу она не вышла из конструкторской навстречу его шагам. Женская гордость, которая сильнее любви, запрещала ей это. Но она знала, что он хочет, чтобы она вышла. И она ликовала. Все в ней дрожало от ликования. Знала, что она с ним как он с ней, откуда она знала, кто ей сказал, что это творится такое. Как это будет, когда без страха, без оглядки, не думая, можно или нельзя, мы заглянем друг другу в глаза? Что ты мне скажешь? Я скажу вот что. А что скажешь ты? Шаги замедлялись у дверей конструкторской, но он не входил. У мужчин тоже есть своя гордость. И потом, может быть... У него нет такой уверенности в их будущем, какая есть у неё Однажды он вошел. Конструкторы сидели со своими рейс-шинами и логарифмическими линейками. Он сказал «Добрый день, товарищи». «Добрый день», — дружно ответили ему. Он сделал два-три шага и остановился, держа в пальцах незакуренную папиросу. Нонна с трудом удержала улыбку. «Ну», — сказал он. Как вам работается без Владимира Ильиповича? Не скучаете? Кое-кто засмеялся. Кто-то чиркнул спичкой и дал ему закурить. Нонна сидела у своего стола, не поворачивая головы. Он говорил о том, когда будут готовы чертежи для пилы горячей резки и о погоде. Разговаривая, бегло взглянул на Нонну, сказал, что скоро будут топить лучше. Остановился около модели РНП, которую видел 20 раз. Подошёл к копировщице что это у вас?» и долго смотрел в чертежи какого-то узла. Все-таки делать ему тут было нечего, хоть он и старался приискать себе занятия. Поэтому посещение не затянулось. Он сказал, «Ну так, товарищи, значит, все благополучно». Его заверили, что все благополучно, и он ушел. Конструктор, с которым он разговаривал о пиле и о погоде, сказал, «Вы не скажете, зачем он приходил Нонна громко засмеялась, смехом давая выход своей радости. Ее не поддержали, директора любили и не считали возможным высмеивать его. Просто удивительно, до чего хорошо относятся к нему люди. Эта встреча была как крошка хлеба для голодного. Пришел из Москвы план. Он назывался «План развития завода на 1946-1950 годы». Но с самого начала все назвали его «послевоенная пятилетка». Вокруг пятилетки шли на заводе все разговоры, официальные и частные. 1 января 1946 года маячила перед очами, как дверь, за которой открывается большая дорога. Мартианов, который знал все заводские новости, сказал Веденееву. «Грушевой-то, начальник литерного». «А что такое?» – спросил Никита Трофимович сматывает удочки как так говорил Давича при всех поставят меня на запчасти уйду к зотову на авиазавод опускай уходит холодно сказал веденеев никто не заплачет в войну однако ж соколом парил заметил мартььянов а вот видишь поучительно сказал веденеев про войну говорили что она проявляет людей кто хорош а кто плох сразу обнаружится с первых дней. А я тебе скажу, что нынешнее время таким же явится проявителем, если не еще покрепче. Новая пятилетка всех переметит, кто творец Созидатель, а кто убогий и прихвостень. А Грушевой сейчас понятное дело, пойдет метаться, искать, где работа полегче, да где ордена близко лежат. Его в войну десять нянек нянчили, вот и парил соколом. А по мирному периоду он совершенно не соответствует своему назначению. Пусть уходит с Богом к Зотову. Никите Трофимычу очень хотелось, чтобы Грушевой ушел с Кружилихи. Не потому, что Грушевой не соответствовал своему назначению. К таким вещам Никита трофимович относился философски. Он думал, сколько в Советском Союзе директоров, заместителей директоров, начальников цехов, их заместителей, начальников отделов, главных бухгалтеров, управляющих делами, сотни тысяч. Мыслимо ли требовать, чтобы каждый из них так-таки соответствовал своему назначению? Никита Трофимыч считал, что немыслимо. Вот, например, за его век на заводе сменилось 11 директоров. Тех, которые справлялись с работой, переводили с повышения в другое место. Не справившихся тоже переводили куда-то. С директорами таким же проточным ручьем плыли их заместители. Иногда какой-нибудь заместитель оказывался лучше директора. Был на памяти Никиты Трофимыча случай, когда заместителя назначили директором, а директора посадили заместителем. И что же? Поменявшись местами, они оба прекрасно работали. И через год их обоих перевели с повышением. Одного, кажется, в партийный аппарат, другого в ВСНХ. Это давненько уже было. Никита Трофимыч терпеть не мог Грушевого за то, что тот ходил к Нонне. «Если ты женатый человек», – ревниво думал Никита Трофимыч, – «то незачем шляться к незамужним женщинам. Одно неудобство и сплетни, и дурной пример для молодежи». Ему очень не хотелось, чтобы Нонна выходила замуж. Он понимал, что это неразумное, жестокое желание, но не мог его заглушить. «Пусть бы жила тут и жила, как вдова Андрея». Иногда он думал, что она, может быть, раскаялась, только из гордости не показывает раскаялась и оплакивает Андрюшу, и так и доживет до старости верной его памяти. Если бы это было так, он бы ее ближе дочери принял к сердцу, наравне с Павлом принял бы. В один прекрасный день Грушевой позвонил в конструкторский отдел и вызвал Нонну. «Нонна Сергеевна», — сказал он срывающимся голосом, не поздоровавшись, — «вы избегаете меня». Не изволите отворять на мои звонки, когда я заведомо знаю, что вы дома. Но я настоятельно прошу вас принять меня сегодня по делу, касающемуся всей моей дальнейшей судьбы. Она вслушалась. Тон ожесточенный. Пожалуй, здесь не пахнет любовным объяснением. Она спросила. Может быть, мы поговорим у нас в отделе? Нет, сказал он. Избавьте меня хоть от этого. Я не задержу вас больше десяти минут. Хорошо. «Приходите», — сказала она. Конечно, он пробыл не десять минут, а два часа. Но уж бог с ним. Это был его последний визит. Он обрушился на Нонну с отчаянными упреками. Она погубила его будущее. Сегодня директор сказал ему, что его цех будет оборудован для массового производства тракторных деталей. Какие-то форсунки. Его цех! Столько раз отличавшийся в годы войны! Он будет начальником цеха, производящего форсунки? Да как он будет смотреть в глаза людям, которые привыкли уважать его? Конец жизни, конец всему. И кто это сделал? Она, она, которую он боготворил. В пятилетнем плане завода никаких запчастей нет. Директор сказал, это инициатива Нонны Сергеевны. Он сказал так, переспросила Нонна и больше не слушала Грушевого. Под конец он закричал, что Зотов хоть сейчас возьмет его к себе, что листопад не имеет права задерживать его, черт знает для чего, и выбежал как безумный. Нонна спустилась вслед и заперла за ним дверь. Его уши в помине не было. Она не думала о Грушевом. Она повторяла про себя. Это инициатива Нонны Сергеевны. И старалась представить себе голос, который это произнес. На другое утро К ней в отдел позвонил листопад. «Нонна Сергеевна», — сказал он, — «здравствуйте, Нонна Сергеевна. Я вас побеспокоил, чтобы сказать вам, что я решил послушаться вашего совета, перевести цех грушевого на тракторные части». «Совсем не для этого ты меня побеспокоил», — подумала она. «Ты рад, что у тебя есть этот предлог». А вслух сказала, «Очень рада. По-моему, это хорошо». — Не знаю, — сказал он. — Люди не очень-то довольны. Мечтали о большем. — Как вы? У него был возбуждённый счастливый голос. — Вот так, значит, Нонна Сергеевна. — Очень рада, — повторила она. Она подождала, не скажет ли он ещё что-нибудь. И он молчал и ждал, не скажет ли она ещё что-нибудь. — но что она могла сказать? Флиртовать по телефону? Подождав несколько секунд, она сказала. «Благодарю вас, Александр Игнатьевич. До свидания». «До свидания», — ответил он. Вот и весь разговор. Сколько он длился? Минуту? Как-то раз они встретились в коридоре завода управления, на повороте. Она шла быстро, он чуть не наскочил на нее. Вздрогнул и забыл поздороваться. Она улыбнулась и прошла. Слыша, как удаляются его шаги за ее спиной, она подумала... Так пройдет и зима, и лето, и не будет ничего, что должно быть. Раз это должно быть, зачем откладывать? Я пойду навстречу тому, что должно быть. Лида Еремина терзала Сашу Каневского по всем правилам жестокой любовной науки. Как только она заметила, что он влюблен, она сейчас же стала его терзать и ни разу не давала ему пощады. Мальчишек надо терзать, иначе они слишком много воображают о себе. Если Саша предлагал вместе пойти в Дом культуры или в кино, Лида говорила «Не знаю, я, кажется, уже кем-то приглашена». Если Саша убеждал ее, что она не может сделать ничего умнее, как выйти за него замуж, она говорила «Что ты, что ты? Я так молода, мне учиться нужно. Я, наверное, поеду учиться в Москву». «Почему же?» – горячо спрашивал он. «Ты не можешь учиться здесь». «Ах!» «Мне здесь все надоело», — отвечала Лида. Когда она видела, что у Саши вот-вот лопнет терпение и молодое самолюбие восторжествуют над любовью, Лида надевала свое голубое платьице, в котором она выглядела уже вовсе неземным созданием, и начинала отвлеченно говорить о том, что все-таки только девушки способны на глубокое и самоотверженное чувство, а у молодых людей все больше на словах, И Саша снова присыхал накрепко. Смелый и честный Саша коневский перечитавший кучу книг, член бюро горкома комсомола, был беззащитен перед тоненькой девушкой с голубыми глазами. Может быть, он меньше любил бы ее, если бы хоть раз слышал собственными ушами, как она скандалила в цехе. Но он не слышал этого собственными ушами, а когда ему об этом рассказывали, он не верил. Алида была хитрая, С тех пор, как Саша в нее влюбился, она перестала скандалить в цехе. Как раз сейчас поводов для скандалов было сколько угодно, так что Лиде нелегко было сдерживаться. Цех переустраивался. Одни станки убирали в сторону и вешали на них пломбы. Другие привозили, устанавливали. Военную продукцию уже не работали. Исчезли постоянное напряжение и тот красивый ритм, который обожала Лида. Иногда материал не поступал по нескольку дней, и рабочим нечего было делать. Тогда начальник цеха, товарищ Грушевой, отпускал их по домам, говоря «Отдыхайте». Лидин папа демобилизовался и опять поступил машинистом на железную дорогу. Так что Лида могла бы уволиться с завода и пойти учиться, но ей было жалко бросать цех. То, что делалось тут сейчас, нисколько ее не устраивало, но это временное. Все говорят, что временное. Пятилетка всех возьмет в работу. Пока на досуге Лида присматривалась к станкам. Ей нравилось токарное дело. Нравилось и фрезерное. Особенно прелестен был настольно-токарный станочек. «Это именно для моих рук», — думала Лида, любое станочком. «Пожалуй, она все-таки пойдет работать на штампы. Ей нужно что-нибудь такое, где она могла бы, найдя ритм, развить высокую производительность. Она привыкла играть выдающуюся роль и не собиралась уходить в тень. Однажды ей позвонила подружка из завода управления. Плановому отделу нужна машинистка. И подружка подумала, почему бы Лиде не пойти в машинистки? Работа легкая, Лида научится в два счета. «Вот еще», – подумала Лида, сделав гримаску, – «подумаешь, счастье быть машинисткой». Слух она благовоспитанно поблагодарила подружку. Та уговаривала. «Подумай, Лидочка, будешь сидеть в чистой комнате, никакого масла, ни грязи, кругом интеллигенция, всегда будет в порядке маникюр». Маникюр был большим соблазном, но Лида все-таки отказалась. По ее мнению, ничего не могло быть мизернее и бесперспективнее работы машинистки. На производстве у нее будут перспективы. Она переживет временный затор а дальше все будет хорошо. Надо как-то решать вопрос с Сашей Каневским. Те морячки, с которыми она гуляла и которые осторожно ухаживали за нею и угощали ее мороженым, это было несерьезно. Она их и не принимала всерьез. Она и поцеловалась-то всего раза три или четыре за свою жизнь. И не потому, что ей хотелось целоваться, а опять-таки по требованиям любовной науки. Мальчишек надо иногда целовать, чтобы они не впадали в отчаяние. А Саша – это была настоящая судьба. Прочно, прилично, муж будет носить на руках. Он ее любит, и очень легко сделать так, чтобы любил всю жизнь. Она мечтала, правда, о другом. Она мечтала, что сама пламенно влюбится в человека. Так влюбится, что пойдет на безумство. Ей хотелось пламенеть и идти на безумство. Но, ах, сколько было знакомств! И ни разу она не влюбилась пламенно. Даже маленький огонек, и тот не загорался. «Может быть, — думала Лида, — я и не способна на пламенную страсть. Может, это только мечты мои. Тогда чего же я жду? Может быть, никогда не будет другого такого хорошего и хорошенького, как Саша? Очень приятно, когда муж, вдобавок ко всем другим качествам, еще и хорошенький». Посмотришь на некоторых девушек, ходят с такими некрасивыми, я бы таких и близко не подпустила. И потом. Ей уже двадцать лет, скоро двадцать один, молодость проходит. Хоть она и говорит Саше, что она слишком молода, но это у нее просто вид девчоночей. На деле уже приходится скрывать свои годы. Скоро она будет старой девой. Ах, это будет ужасно несправедливо. Надо выходить замуж. Ничего не поделаешь. «Мамочка», – однажды утром сказала Лида тоненьким голоском, – «ты ничего не будешь иметь против, если я выйду замуж за Сашу Каневского». Никто в доме, даже отец, никогда ни в чем не смел перечить Лиде, но она свято соблюдала дочернюю почтительность. Мамочка хорошо знала Сашу, он уже несколько месяцев околачивался в доме и ждала этого вопроса каждый день. Она немножко всплакнула, сказала как же ты нас бросишь лидочка вы уж с нами живите и поцеловала лиду лида уложила локоны по плечам и пошла на завод вечером она вернулась с сашей он еще не совсем пришел в себя от неожиданного счастья и на вопросы отвечал хотя и горячо и сразу но не в попад вид у него был такой кажется вышел бы один против своры волков немцев кого угодно лида невинно улыбаясь расставляла на столе чайную посуду Саша сидел бы до утра, но она дала ему понять, что папе и маме пора ложиться, особенно папе, он с дежурства. Она вышла на крыльцо проводить Сашу. Он обнял ее и стал целовать. Она тихо отстранила его. «Довольно, довольно». «Скажи», — сказал он, нежно держа ее за плечи и близко глядя ей в лицо, «для чего ты мучила меня, если любишь?» «Разве ты мучился?» «Очень». — сказал он откровенно и грустно. Она красиво положила голову ему на грудь. — Саша, я себя тогда не понимала. А теперь понимаешь? Она кивнула. Когда он ушел, наконец, она не сразу ушла с крыльца. Стояла и смотрела ему вслед, завернувшись в мамин платок. Ей показалось, что в какой-то час она вспомнит этот вечер, и это крыльцо, и Сашин восторженный доверчивый шепот. И это будет очень важное воспоминание, за которое ей дорого придется заплатить. Сознание ответственности за его судьбу, которой она так своенравно распорядилась, вдруг пронзило ее. И с этим новым сознанием, задумчивая, она вернулась в дом. «Я пойду навстречу тому, что должно быть», — решила Нонна. После работы, когда все разошлись, она осталась в конструкторской. Она приоткрыла дверь, чтобы свет падал в коридор. Он увидит свет и войдет. Она пробыла в конструкторской до десяти часов. Он не пришел. Утром она узнала, что накануне он улетел в Москву. А что, если бы его вдруг перевели на другое предприятие? Что бы она сделала? Пошла бы к нему и сказала, «Возьми меня с собой». Он вернулся через четыре дня. Кто-то сказал, Листопад приехал, и сейчас же раздался телефонный звонок. Она сразу встала и пошла к аппарату, потому что знала, что это он ей звонит. «Здравствуйте, Нонна Сергеевна. Как живете? А я в Москве побывал. Знаете для чего?» «Откуда же мне знать? Насчет наших добавлений и пожеланий к плану, и насчет, в частности, тракторных частей. Основные заказы к нам пойдут». «Грушевой уходит. Я так договорился в наркомате, что вы на его месте будете. Начальником цеха запчастей». «Ну-ну, шучу. Зачем вам это? Нонна Сергеевна, ну а вообще как? Все благополучно?» «Все благополучно». «Значит, до свидания, Нонна Сергеевна?» «Значит, до свидания, Александр Игнатьевич». От первого и второго мужа у Марийки не было детей. Она уж думала, что никогда и не будет» и вдруг ей показалось, что она забеременела. — Сёмочка, — сказала она Лукашину торжественно и таинственно, — ты знаешь что? — Что? — спросил Лукашин. — Ох, ни за что не скажу, — сказала марика сглазить боюсь. И тут же рассказала, потому что у неё ни от кого не было секретов, а тем более от Лукашина. — То есть, ты понимаешь, — закончила она, — это не то, что наверное, но я предполагаю. Лукашин задумался. В первую минуту ему представилось, как тесно станет в марикиной комнате. На секунду он пожалел, что отдал свой дом. И вообще не оберешься хлопот с детьми. Вон, Уздечкин как мучается. Но вдруг Лукашин представил себе, как здесь, вокруг стола, будет ходить такое маленькое, с пушистой головкой, как у детей Уздечкина. И это будет его, Лукашина, дитя его плоть, убереженная судьбой в кровавых боях, его теплота. Неизведанная нежность задрожала в его сердце и поднялась к горлу. «Ничего, марика сказал он, отвернувшись, — «ты главное дело ешь побольше и береги себя». Она заметила слезы, блеснувшие на его глазах, и сама заплакала от умиления. И многое-многое, в чем они, может быть, согрешат в будущем, они простили друг другу за эти слезы. «Как только стану побольше зарабатывать, — сказал он, — я тебя с работы сниму. Будешь дома при мне и при детях». Марийка сейчас же перестала плакать и подняла крик. «Да ни за что она с завода не уйдет. За кого он ее принимает? Сроду не ходила в Иждивенках. Ее тут на кружилихе все знают, и она всех знает. Да она с тоски повесится, если ее в домашние хозяйки переквалифицируют». Ребенка на день в ясли, а она будет работать, как работала, он что же думал? Нежный какой, няня ему нужна. В Веденеевском доме новость приняли хорошо. Старик Мартьянов сказал, надо полагать, горластый будет ребеночек. Никита Трофимович сказал, ну, Мария, больше не разрешу жить на отшибе. Будет внук, перейдете в наш дом. Что в самом деле? За какие грехи мы должны одинокую старость мыкать? а Мариамна ничего не сказала. Пошла копаться в сундуках. Где-то должны быть Никиткины младенческие вещички. Распашонки, чепчики, вязаные башмачки. Вот опять пригодятся. По временам Мариамна смеялась тихим густым смехом. Сегодня в обед пришло письмо из Мариуполя от Павла и Катерины. И в конверт было вложено письмецо от Никитки, написанное по-украински. Павел писал, что Никитка учится в школе, где преподают и русский язык, и украинский, и вот написал деду и бабке по-украински, чтобы видели его успехи. Мариамна перебирала крошечные кукольные чепчики и смеялась, перестать не могла. Господи боже, Никитка пишет на украинском языке, можно с ума сойти от смеха. В этот вечер Нонна опять осталась одна в конструкторской. И листопад пришел. Еще издали в пустынном коридоре, она услышала его шаги. Смотрела на дверь и ждала. Шла судьба. «Не помешаю?» – спросил он с порога. «Нет», – ответила она. «Можно?» – он взялся за спинку стула. «Да». Он сел и облокотился на ее стол. «Нона Сергеевна?» – он замолчал. «Ну что?» – спросила она с ласковой иронией. «Мы тогда не доспорили сказал он, — «помните?» «Разве мы спорили? О чем мы спорили?» «По поводу того, что в производстве мелко, что крупно. Еще вы сказали, что вы конструктор машин, и чтобы вас оставили в покое». Она смотрела на него и думала. «Ну, о чем ты говоришь? Тебе совсем не об этом хочется говорить. Вот мы вдвоем с тобой. Встать, подойти к нему, откинуть ему волосы со лба». И она вдруг сказала, точно бросилась с высоты. «О чем вы говорите? Вам совсем не об этом хочется говорить». Он отшатнулся от неожиданности. Она бесстрашно смотрела на него. Он достал папиросу, закурил. «Вы разве знаете?» — спросил он. «Да», — сказала она, продолжая свой сумасшедший полет. «Я знаю с самого начала». Стол разделял их. Они не двигались с места. Ни один из них не знал, что он сейчас скажет, потому что ни один не выбирал слов. «С самого начала», — повторил он, доверчиво глядя на нее, — «это когда вы приходили ко мне?» «Ну да». У нее тоже было полное доверие к нему. Ни на секунду ей не пришло в голову, что он может подумать, кокетничает, вешается на шею или что-нибудь в этом роде. Это было исключено. «Не знаю», — сказал он. На радость это или на беду, но вот как оно получалось. Она подошла к нему, стала рядом и обеими руками откинула ему волосы с олба. В серый ноябрьский день только с чемоданишком в руке вышел из дому. Он перебирался в юнгородок. Ему предоставили койку, освободившуюся после Петьки Черемных. Матери только сказал, что будет жить в общежитии. Мать заплакала. Не от горя, а от растерянности. Слезы ее не смягчили только. Выйдя на улицу, он окинул взглядом знакомые дома, и они вдруг посмотрели на него очень серьезно. Вся улица, и осеннее небо, и заводские трубы, дымящие в отдалении, выглядели сегодня как-то скучнее, взрослее. И только понял, что с этой минуты жизнь начинается всерьез. Дул холодный ветер только на минутку поставил чемодан на землю, опустил наушники, шапки и, снова взяв чемодан, быстро пошел к трамвайной остановке.